Эмиль Верхарн. Вечерня. Монахи, слышится во охрипшем вашем пенье Прилив и вновь отлив вечернего томления. Когда за пологом в постели ледяной Свою последнюю мольбу твердит больной, Когда безумие в лунатиках пылает, А кашель за гортань чехоточных хватает, Когда мучительно глядит предсмертный взгляд, Полный мыслей о червях на розовый закат, Когда могильщики, внимая звон мылый, Бредут покойникам на завтра рыть могилы, Когда стихает все, но в запертых домах Тяжелые гроба уже стучат в сенях, Когда по лестнице влекут гроба, Уныло шурша веревками отесные перила, Когда покойникам кладут крестом в гробах Их саван на руках, а руки на сердцах. Когда колоколов последнее гуденье, Как голос меркнущий стихает в отдаленье, Когда опустит ночь, вступая в сонный круг, Ресницы темные на всякий свет и звук, Монахи, слышится во хрипшем вашем пенье Прилив и вновь отлив вечернего томления.